Глава 11. Дума думает, а сказочница сказывает. Опять потянулось время ожидания, пока наконец Катя, с тоски смотрящая в окно своей светёлки, не увидела проходящего мимо вояду и потихоньку выбралась из терема. Она попросила пёрышко, а дети её попроще. Обычная одежда: рубаха да сарафан, лопатки и платочек на голову. Вышла за забор, низко опустив голову и, высмотрев воеводу, уже отошедшего от гостевого терема, быстренько его догнала. «Доброе утро, Никита Иванович!» Она улыбнулась изумлению старого вояки. «Катерина Свет-Батьковна, доброе утро и тебе! А что ты тут делаешь?» Он осмотрел улицу. «И одна!» «А вот увидела вас, да и хотела поговорить. Если честно...» сбежала озорной взгляд катерины пришёлся вы егоде по душе и он широко ей улыбнулся пошли я тебя отведу пока тебя не хватились за одной поговорим он степенно вышагивал по улице придерживая меч в ножнах они вошли во двор из конюшни кубарем вылетел степан а за ним волк бранка увидел катерину и так грозно сдвинул брови что она поёжилась предвидя серьёзный выговор «Не серчай, телохранитель. Девочку я привёл в сохранности. Она поговорить хотела, вот и выскочила одна. А чего эта мальчонка ваша такой взмыленной?» «Бою учу». Баранка ничуть не простил Катю. Сердился. «О, дело хорошее. Так о чём ты поговорить-то хотела?» «Никита Иванович, мы тут уже больше недели». «Дума думает, говорит. Я понимаю, что это важно, наверное». Но мне бы уже делом заняться, что ли? Девенька, да мы же все тут только этого и ждём, но видишь, как получается? Пока они не договорятся, куда ехать-то? Как куда? А прогуляться мне можно? Катя очаровательно улыбнулась старому воеводе. Бранку коней прогуливают, конечно, а меня? Меня можно прогулять чем-то хуже коней. А если я куда-то поеду, так случайно могу и к туману заехать. Мне-то ни бояре, ни дружина там не помогут. Я со Степаном только могу зайти. Вопрос только в том, чтобы кто-нибудь уважаемый, вроде вас, Никита Иванович, меня на прогулке сопровождал. А? Вы его удивился, а потом расхохотался. Ну ты и лиса. А что, и правда, указывать тебе куда тебе ехать, я не могу, а сопровождать обязан. Пока они там языками мелят, «Хотя бы места наши я тебе показать могу». «Как поедем? Телохранителя берёшь? Или только отрока?» Он насмешливо покосился на закаменевшее лицо волка Бранко. «Я без телохранителя своего никуда с места не двинусь. Разве что воеводы поймать». В тон ему ответила Катерина с облегчением, увидев, что Бранко рассмеялся и расслабился. Бранко вывел обрадованных коней. А воевода сходил за своим высоким белым жеребцом. Выехали быстро, чтобы со дворца никто не узнал. Катерина крутила головой по сторонам, пока не выехали из посада. Повезло нам Катюше, что хлеб на полях убирают, да и дел других много иначе бы просто так не проехали бы. Собралось бы народу любопытного море. Так, вон первый кусок туманный виж, как близко к городу подобрался. Вокруг тумана на полях давно росла одна трава. Никто не осмеливался слишком близко к нему подходить. Воевода хмуро наблюдал, как Катю спустил на землю телохранитель и как она зашла в зелёный сумрак, а потом за ней шагнул и мальчишка. Он уже и пожалеть успел, что согласился на такую прогулку. — Не дрейфь, воевода! — насмешливо сказал Бранко. Тебе легко говорить. Ты же небось видал, как девчотка в эту пакость идёт. А мне как нож в сердце. Не поверишь, чуть сдержался, чтобы её оттуда не выхлотать. Легко. У меня каждый раз нож в сердце. Так за неё страшно. И ведь помочь я ей там не могу. Хмуро ответил Бранко. Ты сам-то давно её знаешь. Можно и так сказать. А чего от тебя на заставя не видел? Или не решился ехать? Другие дела были. А вот бандит этот бурый с ней там был. Волк, который. Она чего ему доверяет, что ли? Воевода мучил этот вопрос давненько. "Тут у неё есть, проси". Бранко напряжённо всматривался в туман. Когда вернётся? Тоже верно. Глянь, чего это? Вывода пристально смотрел на покачивающуюся стену из тумана, и ему начало мерещиться, что она начала меняться, бледнеть, что ли. Чего? Чего? У тебя тут знакомые были, а? У телохранителя стремительно улучшалось настроение. Ну, были? Не до умевал Никита Иванович. Родня даже. Можешь к ним уже в гости собираться. Воранко указал рукой на расходящиеся клочья тумана и спешащих обратно к Кате и Степана. Воевода протёр глаза, а потом ринулся вперёд. В деревне только что освобождённой от тумана у воеводы жила тётка и братья двоюродные. Ну как прошло? Волк поднял Катю на воранко. Да на удивление просто. Деревня близко героя на месте, очень легко узнаваемая. «Сказка о коне, скатерти и рожке. Я почти сразу вон на том поле увидела человека, которому журавль коня давал». Степан рядом кивал головой. «Да, причём сейчас, судя по сказке, воеводы нарвётся на недовольных гостей, которых дурачок наказал за воровство журавлиных подарков. Последний подарок уж больно дрочливый. Конь, рассыпающийся серебром, и скатерть самобранка им гораздо больше понравились, чем рожок, в котором два мужика с палками были». Ладно, поехали уже. Бранко увидел радостного воеводу, который, убедившись, что родственники живы-здоровы, вспомнил, что надо бы сказочницу обратно сопровождать. Умнец ты какая, ну, Катерина, ну и молодец. Вот что хошь, отдам за сродников, твердил воеводы, чем очень Катю смущал. А потом призадумался да и спросил прямо: "А вот ты мне что скажи, раз такая умница, Что же ты с волком-то бурым водишься? Бандит ведь каких поискать. И вор, и обманщик. Катя почувствовала, как рука волка, держащая поводья коня, закаменела. Никит Иванович, вы-то вот вы мне всё на градусу лили. Можно попросить? Что в силах моих будет, всё отдам, всё сделаю. У нас, если кто-то кого-то в чём-то обвиняет, то обе стороны слушают и того, кто обвиняет, и того, кого обвиняют. У вас же кто-то что-то сказал, все и поверили. Я не видела, что там в той сказке было, но знаю волка. Он мой друг. Я ему с закрытыми глазами верю. А уж то, что он вор, да обманщик, его всё смешно слушать. Так что прошу вас, по крайней мере, при мне волка так не обзывать и не обвинять. Пожалуйста. Вы его удивился, но подумал и кивнул. Добро. Ты вроде и словами не бросаешься, а не у тебя на манер моего меча, и оружия, и орудия. Так что, если друга мы его завёл, значит, есть за что. Катя ехала, глядя на дорогу, не оборачиваясь, но чувствовала, что волк ей благодарен. Наверное, очень тоскливо понимать, что объяснить ничего никому никогда не сможешь и нести из-за этого такие подозрения до обвинения, — думала она. «Вот змея Елена! Правильно же Арусия её называла!» Вечером слух об ушедшем тумане достиг ушей царя. «Как это? Кто позволил самой?» Воеводу срочно доставили предцарские очи. «Грозное, надо сказать!» «Не вели казнить, царь-батюшка, вели слово молвить!» Воевода, как человек опытный, с Катериной заранее договорился об общей версии и её строго придерживался. Мол, попросилась сказочница прокатиться, красоты царства поглядеть, цветочки собрать. Девчанка же а тут углю дело туман и подошла полюбопытствовать, да и шагнула туда, а уж как быстро она туман прогнала, не в сказке сказать, не пером описать. Да и царёвы слуги, которые в той сказке застряли в количестве 8 человек, уже во дворец вернулись. Сплошная польза, прибытычек, можно сказать. Царь подумал, подумал, да и сделал широкий жест, помиловал воеводу. Но в самом-то деле не связать же девчонку с своей вольницей надо было. Но чтобы впредь такого не случилось, решили уже принять решение о том, куда её сначала послать и с нею ехать большим выездом для догляды и присмотру. Кот приплёлся вечером довольный и усталый. Катюша, они всё-таки решились, правда, после твоего хулиганства, но решились. Послезавтра выезжаем. Почему так долго? А, вещички собирают в дорогу. Быстрее никак и мне успеть. И так уж торопятся, поспешают. Екатерина сердито оглянулась. Царская свита растянулась далеко за ними. Сам царь, оба царевича, бояре, много, прямо толпа. Куча каких-то дьяков, подьячих, глашатаев и рынд и прочие слуги государева на всякие нужды. Дружина опять же почти в полном составе удале виднелись подводы с царским skarбом, шатрами, коврами и кучей провизии. Я с ума с ними сойду. Что происходит? прошептала она Баюну. Как что? Не видишь, что ли? Выезд на природу, пикник, так сказать, для наблюдения за работой сказочницы. Баюн был откровенно зол. Все дни сборов он пытался как-то повлиять на царя, и все доводы, оказывается, прошли мимо его царских ушей. Положено так, большим выездом и всё. Екатерина доехала до первой стены тумана, возникшей справа от дороги, и собралась спешиваться, но тут от царя прискакали два богато одетых отрока и замахали руками. Дальше, дальше надо не эту сказку первую будить. Почему? Катерина отлично помнила карту, которую ей показывал Волк. Это была именно та местность, о которой тогда шла речь. Царь повелел это потом, а вон ту сейчас. Вотрек замахнул рукой куда-то далеко за лес. Катерина уже съехала по конскому боку в руке бранка и подошла в плотную к туману. Там кто-то рядом стоит, сообщила она коту, подошедшему за ней. Куда? Куда это она? За утриками прибыл важный боярин Радомир, который, кривя тонкие губы, принялся брезгливо уточнять у Катак, что эта девчонка творит. "Идёт заниматься своим делом", спокойно ответил Бранко. "Да кто она такая, чтоб тут решать?" Боярин наступал, потрясая кулаками, и внезапно замер, глядя поверх плеча Бранко. Катерина вошла в туман. Нет, все при дворце и далеко за его пределами, конечно, знали о том, кто такая Катя и что она делает. И вой вот рассказывал опять же, но десятки лет они смертельно боялись подходить к зелёным туманным областям, а тут девчонка туда спокойно ушла. Кулаки боярина разжались и опустились. Рот открылся от удивления. Отцаря и его свита подъехали поближе. А она быстро вышла, Коа, там полно народа. Видимо, туман шёл медленно, и люди пытались от него уйти. Ты? Как ты посмела слушаться? Боярин Радомир, придя в себя от удивления, решил отчитать мерзавку, которая не обратила на его слова ни малейшего внимания. Она попросту обошла его. Степан, ты идёшь? Сказочница, я повелеваю тебе оставить эту землю и идти туда, куда мы тебе покажем. Цар Василий даже на стременах привстал, чтобы его было лучше видно. Бояре вокруг активно загоманили и закивали. Катя заметила, что у её плеча возник бранка. А кот что-то шипнул Сивке и Воронко. Вихарёк уже стоял рядом. Ваше величество, там множество людей, причём скорее всего, это люди, которые живут в других сказках. Я не смогу разбудить сказки где-то там, если их герои стоят здесь. Катерина старалась говорить как можно понятнее и спокойнее. Вот, например, совсем рядом двое рыжих молодых парней в одинаковых синих корзна, братья, точно. Очень красивые плащи, с золотом шитые. Ещё один совсем светловолосый, кафтан красный на руках несёт девушку, так и застыли. Ещё трое, по младше, тёмный волос, очень богатая одежда помогали эти женщине. Маме, наверное, «То есть это разные семьи, из разных сказок!» По мере Катиного рассказа в царской свите происходили резкие перемещения. Несколько весьма важных бояр и глава дружины кинулись к Катерине, но перед ней оказался Бранко. Хотя, как выяснилось, ни малейшей угрозы уже не было. «Скажи, только скажи, женщины как выглядят? Мальчиков трое? Точно трое? Похожих?» Бранка отступил, и первым добежавший боярин схватил Катю за руки. "Жена у меня пропала в тумане 2 года назад, и все три сына. Как? Как они выглядели?" Катя оказалась в плотной толпе жаждущих. Бранка всё-таки решил вмешаться и достал её из кольца взволнованных людей, тех самых, которые неделю спорили, куда её послать в первую очередь. А теперь только что бороды на себе не рвали за потерянное напрасно время. Катерина оказалась заброшена на сивку и подъехала верхом к царю. «Ваше Величество, так мне тут начать или дальше ехать?» Выглядела она совершенно невинно и совсем не удивилась вою окружающих, которому царь охотно прислушался и милостиво разрешил начать тут. «Ох-ох-ох, тяжело с этими». Ну ладно. Вроде вопросы трясли, всех всё устраивает. Осталось только разобраться, где герои сказки из дешней, думала Катерина, подходя со Степаном к туману. Они вошли, и сразу же крики царской свиты отдалились и затихли. "Но я уж думал, что нас побьёт", выговорил наконец Степан, оглядывая толпу спящих людей. "Очень мне хотелось с ними поругаться". Но мы-то с тобой в туман ушли бы, а вот коту и в... Тьфу, Бранко тяжело пришлось бы. Решила не обострять ситуацию. А как ты про семьи сообразила? Сам посмотри. Одеты по-разному. Очень богато, явно знать. Вот эти рыжие и белоголовые — не родственники. По крайней мере, не близкие. А в одной сказке вряд ли будет столько богатых и знатных семей. Тем более, что сказка-то простенькая. Не про царство, королевство, а про пророщую горошинку и чудо мельницу. Там был барин, который меленку отнял, но он был один. Пошли, судя по карте, деревня где-то там должна быть, махнул рукой Степан. Его смущали люди, уснувшие в тумане. Всё время мерещилось какое-то движение, и он крепче сжимал рукоять меча. Меч у него был тот самый, его первый Когда Катерина научилась их делать с возможностью хоть немного отогнать туман, кот слетал на сивке на заставы, куда отвёз первый кладенец и поменял мечи. Сам Степан сначала думал, что не отказался бы от более крутого, но взяв свой возвращённый котом меч за рукоять, понял, что заменять его не захочет. Это был его меч. И кладенцом он стал специально для него. Меч не доставай, ещё поранишь кого-нибудь сказала Катя, разумеется, заметившая его попытки и чуть не столкнувшаяся с очередной группой спящих людей. Эти были явно незнатные и небогатые. Семья с несколькими детьми. Один самый маленький спал у мамы на руках, а остальные оглядывались назад с выражением ужаса на лицах. В еденности гаящий их туман до да так и уснули. Ой, как я эту пакость не люблю, Катя фыркнула. «Столько бед натворил этот туман! О, вроде дома впереди!» Они обошли всю деревню и нашли всё-таки дом старушки и старичка. На заборе сидел петушок, который, даже видя подползающий туман, не покинул своих хозяев. Так и уснул на посту. Бабушка с дедушкой сидели в избе. Старик положил на плечо жене руку, а она заглядывала ему в лицо. Так и застыли. На столе стояла мельничка. Пол в одном месте был повреждён и отремонтирован, так же как и потолок. Это было видно по цвету досок. Там когда-то вырос гороховый стебель, с которого старик и достал меленку и петушка. Почему они даже не попытались? Степану стало так пронзительно жалко эту пару, что он даже разозлился. Старенькие уже, скорее всего, сил уже не было идти далеко и надолго. Хотя сама вытирала глаза Да и куда им идти? Дятей нет. Всё, что нажили тут, некуда им было. Так, выходим, чтобы не смущать хозяев, когда проснутся, решила Катерина, утягивая Степана за забор. Жили были старик и старуха. Жили они очень бедно. И раз чистила старуха горох, и укатилась одна горошинка в подпол. Пронзительный петушиный крик Кажется, помогал свежему ветру прогонять остатки тумана. Петушок осмотрел Катерину и отвёл ей важный поклон. То ли почувствовал, то ли понял, кто она. Катя помахала ему рукой, и через забор увидела, как старичок и старушка, ласково поддерживая друг друга, выходят во двор на солнышко, на свежий, чистый ветер. Деревня просыпалась, Те, кто остался и не ушёл от тумана, выходили из домов, перекликались с соседями, загоманили птицы. Катя и Степан возвращались к тому месту, где оставался кот, волк и царская свита. Слушай, а чего там такой ор? Степан притормозил и быстро подтянулся на ветке толстенной берёзы, стараясь рассмотреть, что происходит впереди. Как чего? «Люди проснулись, радуются! А, вон наши скачут!» Катя махнула рукой, показывая на трёх красавцев коней. Степан с завистью смотрел, как сидит в седле волк. «Тьфу, прянка, то есть! Надо даже в уме пока его так называть, а то проговорюсь!» Одёрнул он себя. «Сидит, как влитой! А ведь не человек даже!» Зато кот болтался, как мешок. Правда, он был так доволен, что даже не сообщил окружающим в тысячный раз... Как он не любит ездить куда-либо и на ком либо. Катенька, душа моя, ты бы видела, что там творится, такие восторг, и радость, вся свита с ума сходит. Правда, боюсь, они сейчас подерутся. От радости? удивилась Катя. Нет, от того, что опять решить не могут куда тебе идти. Может, сбежим? с надеждой спросил Волк. Чего тут опять ждать, пока они надумают, какого именно первого боярина уважить и послать Катю спасать его земли? Устал я от них. Сильно. Потерпи, волчок. Тьфу, бранка. Ну, птица и удружила. Придумала тоже мне. Разворчался Баюн. Мы сейчас на землях Василия. И страсть как не хочется боем прорываться к нужной сказке. А-а-а. «Вон, прынцы скачут!» Степан намеренно презрительно назвал царевичей. Старший всё время их визиток выглядел так, как будто не верил ни одному слову о Катерине. Степан и вовсе обходил как пустое, но очень грязное место, когда они пару раз столкнулись во дворе дворца. Младший, наоборот, всё время лез с вопросами. Самый дурацкий был про то, а не просватана ли за него Катерина, Я кривил губы, когда упоминалось, что Степан в тумане Екатерину защищает. Типа какой-то хилый защитничек. Не злообствуй, а они оба в шоке, насколько я вижу, констатировал Баюн. Царевичи подъехали, и Тимофей глядя на Катерину сидящую передбранка в седле, и изумляясь про себя всё больше, очень любезно попросил: "Мой отец, царь Василий, спрашивает: а не соблаговолит ли сказочнице подъехать к нему? «Ох как! Какие мы вежливы, оказывается, можем быть! А не соблаговолит ли? А если нет, тогда чего?» Степан покосился на бою, но на тот был занят и в мысли его не заглядывал. «Разумеется, разумеется. Я надеюсь, что царь Василий теперь доверит самой сказочнице решать, куда ей лучше идти. Я надеюсь, что когда мы подъедем к царю, он нам так и скажет». «Я очень на это надеюсь!» Кот многозначительно подмигнул старшему царевичу. Тот задумался, просветлел лицом, кивнул и рванул обратно. Царевич Иван неохотно повернул коня вслед за братом. «Вот так вот!» — Баюн покивал головой. «Может, чего хорошего и придумают, а может и нет. Увидим сейчас!» По мере приближения к дороге гомон, крики и шум становились всё громче. Катя с радостью увидела ту семью с маленькими детьми. Они плакали и обнимались крепко-крепко. Дальше женщины и трое сыновей сидели на траве, а вокруг метались слуги их отца семейства. Он сам, важный боярин, был рядом с женой, совсем не обращая внимания на то, что его дорогая шуба испачкалась в придорожной грязи. Светловолосый парень опустил девушку, которая оказалась его невестой, на землю, и теперь их обоих целовали и обнимали их родители, причём пара так и продолжала держаться за руки. Рыжие братья громогласно ссорились, обвиняя один другого в том, что они не успели выйти из тумана, а их отец переходил от попыток обнять их к привычным, как видно, подзатыльникам. «Вон она!» Люди кинулись к Катерине, и она всерьёз испугалась, что её сейчас сдёрнут с коня или просто опрокинут вместе с ним. Но в дело вмешалась дружина, покрикивая нашу левшую от радости толпу и отгоняя особенно ретивых. — Да, оказывается, самое опасное — это возвращение, — выразил Степан общее мнение. Баюн едва отбился от многочисленных приглашений на пир. Даже от царского. Спасло их от присутствия на перу то, что Катерина совсем устала, и Бранко её снял с сивки и донёс на руках до дома. Зеваки тут же разнесли по городу, что сказочница жуть как вымоталась, и её на руках несли. «Ты как?» — Баюн заботливо осмотрел Катерину, лежащую пластом на лавке. «Хорошо бы, конечно, лётом, но здесь слишком наших коней демонстрировать не стоит». Я больше замучилась от возвращения, как в пробку автомобильную попала, устало ответила Катерина. Обратно они ехали несколько часов, в окружении дружины среди толп народа, ликующих от того, что кто-то встретился с родными, кто-то может вернуться домой, а кто-то получил реальную надежду. Но все эти люди нарывались что-то ей сказать, коснуться хоть края кафтана, хоть бы шмачка кидались под копыта коня. Хорошо, что ехала не одна. И волк прикрывал от особенно настойчивых и придерживал, когда она уже сползала с седла от усталости. Нет. Есть не хочу. Совсем. И пить не хочу. Ничего не хочу. Перед глазами вспыхивали разноцветные круги и яркие искры. А в ушах не умолкая гудели голоса. Она поматала головой на все предложения баюна. Всё. Тогда спать. Волк Бранка с грёпой её вместе с медвежьей шкурой и отнёс в её комнату. И Палотна закрыл дверь, вернувшись в горницу. Замучили совсем девочку. Лучше бы всё-таки боем прорываться, по-моему. Ещё не пугали бы её. Кто-то обдумал и такую возможность. Да что же они всю ночь орать так будут? Вокруг не стихало ликование. Ладно, будем надеяться, что они угомонятся потом. Следующим утром от царя доставили торжественное приглашение для сказочницы, баёна и сопровождающих лиц на царский приём. "Катерина, а какие там ещё ажуруся тебе наряды в пёрышко вложила?" Громко поинтересовался кот, так чтобы Катя в соседней комнате его услышала. "Нам надо в меру богатая, но торжественная." Онживал рыбку и чуть не подавился, увидев вошедшую Катерину в роскошном светло-зелёном опашне, затканном серебряными травами. Широкие рукава белоснежной рубахи, видневшиеся в длинных прорезях рукавов опашне, были вышиты зелёным шёлком. На голове венчик, тоже как будто с луговым разнотравьем, украшенный жемчугом и лалами. Воротник-ожерелье переливается голубыми и зелёными золотистыми прозрачными драгоценными камнями. Сойдёт? Катя немного крутанулась на месте, широченный подол раскрылся, как будто зашели стела трава под ветром. Ой, слов нет. Баюн помахал лапой, выражая восторг. Корзна сюда длинное надо, голубое с серебром. Как войдёшь в престольный покой, фибулу отстегнёшь, корзна волк поймает. «Нам нужен эффектный выход!» Катя коснулась пёрышка. На плече возникла фибула с эмалевыми незабудками на зелёном, а из-под неё выткался длинный плащ Корзна, укрывший Катю до пят. «Вот, вот это я понимаю, а то Давича мне царица предлагала для тебя платье подарить. Хе, и я чуть сдержался. Ты сейчас богаче их раз в сорок, если не больше. А-а-а!» ещё добавь за рукавья кэжерелью. Кот одобрительно кивал, глядя на богато украшенные за рукавья, такие же, как и жерелья, возникшие на запястьях и дошедшие почти до локтя. Во, чван, бранка, теперь ты как-нибудь преобразись, не позорься. Кот обратил строгий взор на друга, на мёртво замолчавшего привидения Катерины. Мне тебя пнуть, что ли? Очнись. Да, она у нас очень красивая. Соответству телохранитель. Тем более, что работы у тебя сейчас прибавится. Степан, да где тебя носит? Вдруг заорал баюн так, что волк вздрогнул и начал трясти головой, а из своей комнаты вылетел босой Степан с одним сапогом в руке. Ча. О, блин. И выставился на Катерину. И ещё один замер. Пиро своё задействуй. Мы приглашены на торжественный царский приём. Кот обошёл вокруг Степана. Синий камзол, штаны не забудь, а то опозоришься, и шапку с опушкой тоже, а то младший царевич со своей шапкой достал уже кичиться, пояснил кот. И раздав распоряжения, порадовавшись про себя тому, что он всё равно самый красивый и из всяких ухищрений и одеваний, пошёл предупредить их коней. Катя ехала на воранке и не доумевала, вроде идти-то всего ничего, но нет, прилично только верхом. Не спорь. Тем более, что если народ опять начнёт ликовать, лучше быть повыше, чтобы тебя не затоптали ненароком. Науха, ей сказал волк. Тьфу, Бранка. Ты что, у баёна научился мысли подслушивать? Подозретельно покосилась на него Катя, закутанная в корзно от горла до носов башмачков. Нет, я как баюн не умею. Просто сам бы так и думал, улыбнулся ей Бранко. И то ладно, порадовалась Екатерина. Войдя в престольный покой, она отстегнула фибулу, корзно упавшая с плеч, как и договаривались, поймал Бранко, и Катя очень спокойно шагнула по проходу мимо ошарашенных приближённых, бояр, боярынь и прочих присутствующих на приёме. Цар удивился, У царицы брови поползли вверх. Образ стройноватой, скромно одетой, робкой девочки, послушной исполнительницы приказов баюна, таила на глазах. Такое уже было неловко отправить на женскую половину рукодельничать с девицами, пока умные мужчины решают с баюном куда её послать. Вон идёт спокойно, и наплевать ей на шёпот, взгляды удивления. Дошла Легко поклонилась, просто приветствие, ничего более. А после обмена любезностями на вопрос царя, чем они могут её наградить, ответила спокойно и громко. Царь Василий, я прошу разрешить мне самой решать, когда и куда я отправлюсь для того, чтобы прогнать туман. И я пришла сюда именно за этим. Царь покосился на бояр, потом на старшего сына. Что ты такое уже ему толковавшего на каноне? У него были совсем другие планы. Недаром всю ночь бояре рвали друг другу бороды, доказывая, что нужно послать сказочницу туда-то, а не туда, куда сосед боярин просит. Но вот выяснилось, что послать-то её как раз не получается. Пошлёшь такую? Вон стоит, как струна натянутая. И неожиданно хороша, и одежа не у каждой царевны такая есть. «Особливо и не прикажешь уже, язык не поворачивается». Он повёл плечами. В конце концов, царь он? Или не царь? Сердито глянул на разом примолкнувших бояр. Царя в таком настроении лучше было не раздражать, они это знали. И решился. «Будь, по-твоему, сказочница Катерина». Катя опять легко поклонилась, поблагодарила и чуть отступила назад, пропуская Баюна. На неё во все глаза смотрели все присутствующие. Плевать. Главное закончиться это дурацкое высиживание в ожидании милостивого разрешения действовать, думала Катерина, ожидая, когда же Баюн наговорится с разочарованными царскими приближёнными, каждый из которых теперь пытался уточнить, какие у сказочницы планы. К Катерине, стоящей рядом с котом, ни один не осмелился обратиться. Кроме царевича Ивана. Он пробрался сквозь толпу и тихонько попросил Катерину пройти с ним в танце. «Что?» Катя даже решила, что царевич нездоров. «В самом деле, приём торжественный. Какие танцы?» «После приёма отец устраивает в твою честь пир. И можно я попрошу тебя...» «Очень нужно!» — царевич говорил шёпотом, смотрел умоляюще. Катя растеряно пожала плечами. «Если очень нужно...» «Спасибо!» — и исчез в толпе. «Во что ты опять влезла?» Бранко тяжело вздохнул у неё за спиной. «Не знаю пока, но ты же меня всё равно выручишь, если что!» — улыбнулась Катя, услышав ответ. Вместо тебя танцевать не пойду. Не надейся. Царевич боюсь меня как пару не оценят, фыркнул Бранко. Пир действительно был. Да ещё какой. Правда, кусок в горло не лез. Катя ругала себя за опрометчивые обещания, пока не поговорила с Боюном. Да нет, всё очень правильно, и лучше с младшим. Тебя же кто-то из царевичей должен вести, начиная танец. Я не предупредил, разве? Прости. Старший готовится пригласить. Но нам-то это совсем не надо. А тут Ванечка, умница, решил брату нос утереть. Он про тебя Тимофею рассказывал после заставы. Всё время. А брат ему не верил, насмехался. Мне их дядька рассказывал. А теперь, вишь, Ванюша берёт реванш за насмешки старшего». «Как танцевать, ты знаешь, тренировалась. Не бойся!» За столами задвигались. Молодые парни начали выходить и становиться к центру палаты. У стен лукаво посматривали на них знатные девушки, допущенные на пир. К Катерине направился было Тимофей, но остановился, увидев Ивана, уже низко склонившегося перед сказочницей. Судя по раздражённому выражению лица старшего царевича, как только они останутся наедине, младшему сильно достанется. Катя уловила это и порадовалась, что младший царевич первый её пригласил. Жаль, что ему попадёт, но Тимофей Кате не очень понравился. "Я ж пострел, везде поспел", весело прокомментировал кто-то из бояр. Музыканты начали играть. Протяжное Спокойная мелодия. Катя перестала волноваться, действительно, это она знала. Правда, когда-то отоптала Финисту, а про меччима взявшемуся её учить все ноги, но зато теперь ей нечего стесняться. Спасибо тебе. Для меня это важно, очень. Тихо поблагодарил царевич Иван. А от брата не попадёт? Хитро улыбнулась Катя. А, попадёт, конечно. Ну, а дело того стоило. Он-то рассчитывал просто браться немного отомстить за насмешки, но совсем не представлял себе, что такие девицы бывают. С ней можно было легко разговаривать, и не страшно, что сейчас начнёт глупо хихикать или окатит ледяным взглядом. Каждый раз, медленно проводя в танце Катерину по залу, он натыкался на сердитый взгляд Тимофея, полный ожидания скорой расправы. И едва удерживался чтобы не показать ему язык. Даром что уже взрослый для такого